у меня нет сил сказал егор с трудом я пойду лягу подожди степка схватил его за руку А один момент сказал он торжественно открыл спортивную сумку которую зачем то притащил из джипы и сказал аллеоп ника тихо вскрикнула в руках у степки были дветровые